Глава вторая, в которой я медленно тону под тяжестью собственного лишнего веса. Я полюбил другую. Кровь хлынула к лицу, в висках застучала, еще немного, и глаза выскочат из орбит. Фраза мне показалась настолько нелепой, что я покосилась на экран телевизора, не оттуда ли раздались эти слова. Но там две телезвезды беззаботно хохотали, фаршируя курицу ветчиной. О любовных проблемах они не говорили. «Диана, я не хотел. Это не из-за тебя, но... Ох!» И он обрушил на меня поток тошнотворных банальностей. Говорил нервно, плохо скрывая желание побыстрее со всем этим покончить. Я почти ничего не поняла, кроме больно уколовших слов заурядность, скука, желание и того, что он долго размышлял о нас шарлота совсем недавно покинула родительский дом, и я пока не успела придумать личное местоимение, исключающее детей. А стоило, да, знаю. Я собиралась, но вот ведь чуть-чуть не успела к нужному моменту. Диана, я... я ухожу. Жак ушел из дома в тот же вечер, чтобы дать мне успокоиться и все обдумать. Несколько слов и двадцати пяти лет брака как не бывало. Он полагал, что его присутствие помешает моим размышлениям и лучше дать мне время переварить новость, которую, по его собственному признанию, нелегко проглотить. Меня воротило от его вымученных пустых слов, и я представляла, как они разбиваются в дребезги у моих ног. Устав от длинных объяснений, он, вздыхая, поднялся. Говорить, куда уходит, не стал, но догадаться было нетрудно наверняка его где то ждала другая чтобы отпраздновать начало новой жизни вбить первые гвозди в крышку моего гроба сколько ей что сколько ей лет диана причем тут возраст я хочу знать ее чертов возраст он посмотрел на меня глазами побитой собаки в которых читалось Неприлично молодой возраст, Диана, неприлично молодой. Да, все очень банально. Это не то, что ты думаешь. Когда мою подругу Кладину бросил муж ради своей студентки, это тоже было не то, что она думала. Эта девушка удивительная, она прошла всего Хайдеггера. Распрекрасный Филипп вовсе не виноват, что Хайдегер как-то впихнул все свои философские знания в герметичный мозг студентки, и над ней восияла непреодолимо манящая аура. Кто такой Хайдегер? Да плевать! А Кладдина так взъелась на Хайдегера, что раздобыла собрание его сочинений, стала выдирать из томов страницы и разжигать ими камин, а еще выстилать кошачий лоток. Со временем напичканная хайдегеровской феноменологией девица стала у нее ассоциироваться с какашками. Тут что угодно придумаешь, лишь бы полегчало. Я сидела одна в темной гостиной, уставясь в телевизор, хотя Жак его выключил. В экране отражался мой слегка искаженный, замерший неподвижно силуэт. Тело сковали боль и стыд, парализовав всякое движение. Останься я там подольше и стлела бы, медленно поглощенная диваном. А хорошо бы исчезнуть вот так, по-тихому, и я, скучная тетка, больше не мешала бы счастью других. Солнце взошло с той же стороны, что обычно. Удивительно. Похоже, конец света никак не повлиял на движение звезд. Стало быть, надо жить дальше, невзирая на огромное желание умереть. И я поднялась. Медленно, чтобы не сломать одеревенелые ноги, ведь им придется еще какое-то время мне послужить. Нужно будет избавиться от дивана, который я обмочила, пока пребывала в оцепенении. Под душ я встала, не раздеваясь. Как бы мне хотелось снять с себя подобной одежде, все на меня налипшее. На кафельном полу душевой смешивались краски линяющего нового костюма, моча, тушь слюни, слезы. Настоящая же грязь не смывалась. Я вынесла из дома все диванные подушки и свалила их грудой на идеально подстриженном газоне. Потом сходила в подвал за кувалдой и принялась колотить по дивану, что было сил. Случайно даже долбанула по стене. Мне полегчало. Если бы не устала, я бы и дом разнесла в пух и прах. Через день мне позвонил Жак, чтобы узнать, в порядке ли я, и попросить из уважения ко всем нашим близким притворяться, что все хорошо, прекрасная маркиза, пока не подготовим детей, родителей и коллег. К тому же на носу было 25-летие нашей свадьбы, и он считал нелепым отказываться от праздника. Знаю, мне стоило подумать об этом заранее. Он хотел, чтобы мы поступили мудро и провели этот вечер вместе, в семейной идилии. Все так этого ждали и заслужили праздник. Я почувствовала себя индийской невестой, которая в свадебный вечер сидит в сторонке и церемонно принимает пожелание счастья, хотя это счастье где-то далеко от нее. Никогда не понимала, почему другие могут заслужить что-либо из моей жизни. «Ты можешь подумать об этом и вернуться ко мне с ответом?» «Хм...» Всегда ненавидела это вернуться ко мне с ответом. Однако я последовала инструкциям, то есть подумала. Я решила действовать по-простому, в духе времени. Создала профиль в Фейсбуке, прибегнув к помощи моего сына Антуана по телефону. Продукт компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой признана в России экстремистской. Потом много часов подряд отправляла запросы на добавление в друзья во все уголки Квебека и за его пределы. Начала с родителей мужа, его сестры, дальних родственников, пригласила наших коллег, друзей, соседей, знакомых, недругов и прочий сброд. Когда кто-нибудь подтверждал дружбу, я изучала список его друзей, а то вдруг о ком-то забыла. Меня засыпали сообщениями о моем запоздалом появлении в соцсетях. Для всех это было так неожиданно и круто. Я ставила лайки везде. Под всем, чтобы люди не писали, показывали или комментировали. Даже когда рассказывали, как поиграли в Тетрис или считали необходимым сообщить, какой чай они собираются выпить. Искренность в моих реакциях было не больше, чем натуральности в пластмассовых цветах. К концу дня у меня уже было 329 друзей, и я ждала еще около сотни подтверждений. Тут-то я и написала свой первый в жизни пост, а премьера должна быть громкой и незабываемой. Диана Делане, 20.00 Скажи мне, всезнающий Фейсбук, стоит ли мне отменить вечеринку в честь серебряной свадьбы из-за Жака, моего мужа, заявившего, что он бросает меня ради другой? Хочу набрать 300 лайков до завтрашнего дня. Буду благодарна за репост. Выставляю неурядицы на показ, чтобы понаблюдать, как все перегрызутся». Написала, выключила компьютер, мобильник, свет, телевизор, закрыла двери на всевозможные цепочки и щеколды, проглотила несколько таблеток снотворного и свернулась калачиком на кровати в гостевой комнате. Я чувствовала себя отвратительно. Не было никакого настроения развлекаться чтением комментариев. Пусть первые несколько дней там все побурлит без моего участия. Пусть люди переписываются, созваниваются, обвиняют и утешают друг друга. Пусть осуждают его, жалеют меня, клеймят нас обоих, восклицают от ужаса. Пусть анализируют и разбирают всю эту историю без меня. Так я пропущу первые неловкие моменты, громкие шепотки «Господи, я и не знал!» Спешно отводимые взгляды, смущенные лица, всплескивание рук в попытке сдержать удивление или шок. А может, злорадство, кто знает. И мне не придется ни от кого скрывать, что я мечтаю умереть. Я насмотрелась на таких в офисе и не только. Шатаются, как зомби с горой папок в руках, стараясь убедить окружающих, что с ними все в порядке. Я взяла драгоценный отпуск по случаю 25-летия свадьбы и забросила все до тех пор, пока не оживу. В 48 можно себе такое позволить, когда уже имеешь право на довольно длинный отпуск и располагаешь кое-какими сбережениями. Новость о разводе я швырнула обитателям соцсети точно мясную тушу своре алчущих псов. Вернуться я рассчитывала, когда останутся лишь обглоданные до чисто кости, которые я смогу собрать без отвращения. Я сбросила эту вредоносную бомбу в надежде хоть немного притупить свою боль. Но в результате только усилила ее, запутавшись в ветвящихся щупальцах наших отношений. Я всегда пыталась сравнивать сильнейшие душевные муки с муками телесными. Так вот, лучше много раз родить без анестезии, чем терпеть эту боль. А я знаю, о чем говорю. Следующие несколько недель я виделась только с детьми. Они ведь тоже страдали. Все прочие наперебои долбились в мою дверь, оставляли сообщения, где только можно. Я удаляла все, не читая и не слушая. Удалила даже профиль в Фейсбуке, так и не прочтя накопившиеся 472 комментария. Дни и ночи напролёт я пялилась в потолок, изводя себя размышлениями, что же я упустила. А когда в изнеможении засыпала, то просыпалась в еще более кошмарном состоянии, всякий раз с ощущением, будто мне что-то ампутировали. Боль не проходила, рана не затягивалась. Моим легким не хватало воздуха. Увязнув обеими ногами в трясине собственной жизни, без возможности за что-либо ухватиться, я позволила себе пойти ко дну. Однако я нашла силы оттолкнуться и всплыть из темной глубины на поверхность. «Show must go on», как пел кое-кто. В юности я это горланила, что было сил. Теперь я это проживала. Постепенно я нехотя позволила близким вернуться в мою жизнь. Они заботливо, как из пипетки, подчевали меня заезженными утешительными фразами, которые все твердят из века в век, словно молитвы. Я потребляла их неловкую доброту, точно пересоленный куриный бульон после отравления. Вылечить они меня не вылечили, но немного спасли от меня самой. Годовщину свадьбы не пришлось отмечать с большой помпой в каком-нибудь замке. Никаких тебе красивых речей о верности клятвам. Никаких торжественных возобновлений этих самых клятв. Никаких старых тетушек с прическами, похожими на многоярусный торт. Никаких пьяных дядюшек с шаловливыми ручонками. А главное, никаких выживших на танцполе. На деньги, вырученные от продажи помолвочного и обручального колец, я купила роскошные дорогущие итальянские сапоги синего цвета. Да, мне нисколько не стыдно, пусть мои ноги на какое-то время отвлекают внимание на себя. Оставшиеся деньги я пожертвовала местному дому молодежи на покупку настольного футбола и теннисного стола. Пускай ребята забивают мячики в обломке моего брака. Мне это доставит удовольствие.